Святой Антоний о состоянии монашества. 5 января 1938 Достали ли вы книгу Уайта «Борьба религии с наукой»? Хотя она издана в сильно сокращенном виде, все же в ней сохранился ценнейший материал, который убедительнее богословских прений. Привожу вам из «Добротолюбия» том 1 прогноз Антония Великого о состоянии монашества в не столь отдаленном будущем. Параграф 26. В другой раз святой Антоний открыл своим ученикам, как от умоления ревности расслабеется монашество и померкнет слава Его. Некоторые ученики его, видя бесчисленное множество иноков в пустыне, украшенных такими добродетелями и с таким жаром ревнующих о преуспеянии в святом житии отшельническом, Спросили Авву Антония. «Отче, долго ли прибудет этот жар ревности? И эта любовь к уединению, нищете, смирению, воздержанию и всем прочим добродетелям, которым ныне так усердно прилежит все это множество монахов?» Человек Божий с воздыханием и слезами ответил им. «Придет время, возлюбленные дети мои!» когда монахи оставят пустыни и потекут вместо их в богатые города, где вместо этих пустынных пещер и тесных келий воздвигнут гордые здания, могущие спорить с палатами царей. Вместе с этим возрастет любовь к собиранию богатств, смирение заменится гордостью, многие будут гордиться знанием, но голым, чуждым добрых дел соответствующих истинному знанию. Любовь охладеет, вместо воздержания умножится чревоугодия, и очень многие из них будут заботиться о роскошных яствах не меньше самих мирян, от которых монахи ничем другим отличаться не будут, как одеянием и наглавником, и, несмотря на то, что будут жить среди мира, будут называть себя... «Уединённиками» — монах, собственно, уединённик. Притом они будут величаться, говоря «я Павлов», «я Аполлосов». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 12. Как бы вся сила их монашества состояла в достоинстве их предшественников, они будут величаться отцами своими, как иудеи, отцом своим Авраамом. Но будут в то время такие, которые окажутся гораздо лучше и совершеннее нас, ибо блаженнее тот, кто мог приступить и не приступил, и зло сотворить и не сотворил. Евангелие от Марка, глава 3. Стих 11. Нежели тот, кто влеком к добру массою стремящихся к тому ревнителей. Почему Ной, Авраам и Лот, которые вели ревностную жизнь среди злых людей, справедливо так много прославляются в Писании? Да, самое трудное — это омыть тело Христа. И самое безумное и разлагающее явление заключается в признании некоторых представителей церкви, что им не страшны отрицатели истины, но именно теософы и всякие оккультисты, которые хотят по-своему представить Христа. И с ними они будут бороться всеми мерами насмерть. Вы чуете, что скрыто под таким признанием? Страшно становится за такое возрождение средневековой нетерпимости, и главное, что в основе лежат те же побуждения, которые создали инквизицию, этот апофеоз человеческого невежества и коростолюбия. В то же время мы читаем в американских газетах по случаю Рождества, по распоряжению американских судебных властей 40 пасторов, содержащихся в заключении по различным делам, были отпущены домой на сутки провести праздник в кругу семьи. Такое разрешение не было дано лишь одному пастору, обвиняемому в тяжком преступлении. По всему миру сейчас немало преступников среди пастырей. А сколько лиц принимает священнический сан лишь ради обеспечения куска хлеба? Но на смену старому идет новое сознание. И оно в новом свете – примет заветы Христа и всех его великих собратьев. Новый мир несет на знамени своем знание, терпимость и сотрудничество.